Глава 6. Окончив колледж Мейф, вернулась в Пенсильванию. Но о том, что она вновь поселится в голландском доме, речь больше не заходила. С тех пор, как её изгнали на третий этаж в доме, она почти не появлялась. Вместо этого сняла квартирку в Дженкин-Тауне. Это было значительно дешевле, чем в Уэлкинс-парке, недалеко от храма Непорочного зачатия, в который мы ходили. Она устроилась на работу в недавно созданную компанию, занимавшуюся транспортировкой замороженных овощей. План, по её словам, состоял в том, чтобы пересидеть годик другой, а потом поступить в магистратуру по экономике или юриспруденции. Но я-то знал, что она просто хочет быть поближе ко мне, пока я заканчиваю школу, чтобы обеспечить мне в жизни хоть какое-то постоянство. В замороженных овощах Оттерсона и не подозревали, что на них обрушилась После двух месяцев работы Мэйв придумала новую систему выставления счетов и новый способ отслеживания доставок. Вскоре она уже занималась не только налогами компании, но и личными налогами мистера Оттерсона. Работа давалась ей до нелепого легко, и, как она сама сказала, это было именно то, что нужно — передышка. Ее друзья по Барнарду тоже взяли передышку. Кто-то уехал на год в Париж, кто-то обзавёлся семьёй, кто-то устроился на неоплачиваемую стажировку в музей современного искусства, а их отцы покрывали счета за квартиры на Манхэттене. У Мэйв всегда были специфические представления об отдыхе. В те дни воцарилось что-то вроде покоя. Меня взяли в постоянный состав школьной баскетбольной команды, точнее, посадили на скамейку запасных, но я и этому был рад. грел себе место на будущее. У меня было куча друзей, а значит и куча вариантов, куда пойти после школы, включая квартиру Мэйф. Не то чтобы я сторонился дома, но, как любой известный мне пятнадцатилетний подросток, находил всё меньше причин бывать там. Андреа и девочки, казалось, существовали в своей собственной параллельной вселенной балетных уроков и походов по магазинам. Их орбита так отдалилась от моей, что я почти перестал о них вспоминать. Иногда, пока занимался я, слышал голоса Нормы и Брайт, доносившиеся из комнаты Мэйф. Они смеялись или ссорились из-за расчёски или бегали друг за дружкой по лестнице, но это был всего лишь звуковой фон. К ним никогда не приходили друзья. Впрочем, к нам с Мэйф они тоже никогда не приходили. А может у них и не было друзей? Я думал о них как о едином целом, Норма и Брайт, как рекламное агентство, состоящее из двух девочек. Когда мне надоедали их вопли, я закрывал дверь и включал радио. Отец тоже где-то пропадал, так что мое отсутствие всем было на руку. Он сказал, спрос на недвижимость в пригороде вырос, так что появилась возможность удвоить прибыль, и хотя это было правдой, так же было вполне очевидно, что он женился не на той женщине. Нам всем было легче разбрестись по своим углам. Даже не легче мы себя чувствовали от этого лучше. А в доме было достаточно пространства для того, чтобы каждый вёл свою собственную жизнь. Сенди собирала ранний ужин для Андрея и девочек в столовой, а Джослин оставляла тарелку для меня. Возвращаясь домой после баскетбольной тренировки, я ужинал, несмотря на уже съеденную с друзьями пиццу. Иногда я ехал на велике в темноте, чтобы отвезти сэндвичи отцу на работу, и вместе с ним снова перекусывал. Он раскатывал огромные белые листы архитектурных планов и показывал мне будущее. Каждая коммерческая постройка от Дженкинтауна до Гленсайда была украшена большой фирменной табличкой Конрой в передней части стройплощадки. Три субботы в месяц он отправлял меня с разными поручениями — таскать доски, забивать гвозди, мести только что построенные комнаты. Фундаменты были залиты, дома облицованы. Я научился ходить по стропилам, а обычные работяги, те, у кого не было особняков в Элкинс-парке, потрунивали надо мной, стоя внизу. «Ты только не гробанись, малыш!» кричали они, но как только я научился перепрыгивать с доски на доску, как делали они, и стал говорить об электрике и сантехнике, меня оставили в покое. К тому времени я уже мог выпилить карниз при помощи поворотного стусла. Именно здесь, на стройке, в большей степени, чем в школе, чем на баскетбольной площадке, чем даже в голландском доме, я чувствовал себя в своей тарелке. Когда только выдавалась возможность, работал после школы, не ради денег. Отец практически не оплачивал мои рабочие часы, а просто потому, что любил шум и запахи стройки. Мне нравилось ощущать себя частью растущего здания. В первую субботу каждого месяца мы с отцом по-прежнему отправлялись собирать арендную плату, но теперь толковали о логистике цементовоза, вечно заставляя кого-нибудь нас ждать. Нам никогда не хватало грузовиков, людей, часов в сутках, чтобы доделать всё до конца. Мы обсуждали, насколько запоздал один проект и как точно по графику выполняется другой. День, когда ты получишь права, вполне возможно, станет самым счастливым в моей жизни, сказал отец. Тебе надоело водить? Научил бы меня? Он покачал головой и тёпче локтем в открытое окно. Всё это трата времени. Нам ни к чему ездить вдвоём. Вот исполнится тебе 16, и будешь сам собирать ренту. Вот оно что, подумал я, поражаясь собственной зрелости. Я бы с радостью сохранил эту субботу в месяц для нас двоих, но вместо этого предпочту воспользоваться его доверием. Вот что значит взрослеть. Как оказалось, вскоре у меня не осталось ни того, ни другого. Он умер до того, как мне исполнилось шестнадцать. Неловко в этом признаваться, но тогда я считал, что он умер стариком. Ему было пятьдесят три. Он поднимался по лестничным пролетам почти законченного офисного здания, чтобы проверить гидро- и шумоизоляцию какого-то окна на верхнем этаже, которое, по словам подрядчика, подтекало. Было десятое сентября. Воздух кипел от жары. до подключения электропроводки оставалось месяц, а значит никакого лифта и кондиционера. В лестничном колодце были установлены лампы, работавшие от генератора, из-за которого было ещё жарче. Мистер Бреннан, прораб, сказал, что температура воздуха была под 40 градусов. Когда они проходили второй этаж, отец пожаловался, что запустил себя, после уже ничего не говорил. Из-за больного колена он никогда не был быстрым, но в тот день всё давалось ему в два раза медленнее. Пиджак его костюма пропитался потом. Не дойдя шести ступенек до верхней площадки, он присел, не говоря ни слова. Его стошнило, после чего он упал и ударился головой о бетонную ступеньку. Мистер Бреннон не смог его подхватить. но уложил как мог аккуратно на площадке и побежал в аптеку через улицу, чтобы попросить девушку за кассой вызвать скорую. Затем он собрал четверых мужчин, работавших на стройке, и вместе они перенесли отца вниз. Мистер Бреннан сказал, что ещё не видел, чтобы человек так сильно бледнел, а мистер Бреннан был на войне. Мистер Бреннан поехал вместе со скорой, и когда они добрались до больницы, Позвонил миссис Кеннеди в Отцовский офис. Миссис Кеннеди позвонила Мэйв. Я был на уроке геометрии, когда в класс заглянул какой-то парнишка и протянул учителю сложенный листок бумаги. Прочтя записку, учитель велел мне собрать вещи и идти в кабинет директора. Никто не приходит посреди урока геометрии, чтобы сообщить, что тебя назначили нападающим на следующий баскетбольный матч. Идя по коридору, я думал только об одном: А Мэйв мне так поплохело от страха, что я едва мог идти. У нее закончился инсулин. Или инсулин оказался плохим. Слишком большая доза, слишком маленькая. Так или иначе, она уже мертва. До той минуты я не осознавал, как глубоко укоренился во мне этот страх. Он преследовал меня повсюду, каждое мгновение моей жизни. Я был самым высоким парнем в классе, накачанным благодаря баскетболу и строительным работам. Кабинет директора представлял собой застеклённую комнату, выходившую в вестибюль. И когда я увидел Мэйф, стоявшую у стола спиной ко мне, с безошибочно узнаваемыми волосами, заплетёнными в косу, то издал звук, высокий и резкий, казалось, поднявшийся у меня из-под колен. Она обернулась, Все обернулись, но мне было плевать. Я молил Бога лишь об одном, что и получил. Моя сестра была жива. Обнимая меня, Мэй вплакала, а я даже ни о чём её не спросил. Позже она скажет, что решила, что я знаю из-за выражения на моём лице, но я понятия не имел. Я ничего не знал до тех пор, пока мы не сели в машину, и она не сказала, что мы едем в больницу. и что папа умер. Мы совершили чудовищную ошибку, но и сейчас мне трудно сказать, кто был тому причиной. Мистер Бреннан, миссис Кеннеди, Мейф, я. Миссис Кеннеди уже была в больнице, ждала вместе с мистером Бреннаном, когда мы приедем. Мистер Бреннан рассказал нам, что случилось. Он не знал, как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В те дни едва ли кто-то об этом знал. Его жена, медсестра, говорила ему, что он должен пройти курс, но он не послушал. На его лице была такая боль, что Мэйф обняла его, а он прислонился к её плечу и заплакал. Отца положили в небольшом помещении, примыкавшем к отделению скорой помощи, поэтому нам не пришлось идти в морг. Он лежал в обычной больничной кровати без пиджака и галстука, его голубая рубашка расстёгнута, шея заляпана кровью. Рот у него был открыт таким образом, что мне стало очевидно, закрыть его невозможно. Из-под простыни торчали его басые белые ноги. Куда делись ботинки и носки, я понятия не имел. Я уже очень давно не видел отцовских ног, с того самого лета, когда мы последний раз ходили на озеро. На лбу у него был ужасный бескровный порез, грубо заклеенный пластырем. Я не прикасался к нему. Мэйф наклонилась и поцеловала его в лоб рядом с раной, и ещё раз поцеловала. Её длинная коса упала ему на шею. Казалось, она не замечает его открытого рта, который меня напугал. Она была так нежна с ним, что я подумал: надо будет рассказать отцу, когда он проснётся, как сильно она его любит. Или я должен буду рассказать после того, как проснусь сам. Один из нас точно спал. Я лишь не мог определиться, кто именно. Медсестра позволила нам пробыть с ним невероятно долго, а потом в палату вошёл доктор и объяснил причину смерти. Он сказал, дело было во внезапном сердечном приступе, и спасти отца не представлялось возможным. Скорее всего, он умер ещё до падения. Даже если бы это случилось здесь, в больнице, сказал он, исход вряд ли был бы другим. Тогда я ещё не знал, что врачи порой врут, чтобы успокоить. Без вскрытия он мог лишь строить догадки, но мы уцепились за эту версию без лишних вопросов. Мейф дали подписать бумаги, вернули отцовский пиджак, галстук и сумку, а также выдали бумажный конверт, в котором лежали его бумажник, часы и обручальное кольцо. Мы были практически детьми. У нас умер отец. Мне до сих пор не кажется, что в случившемся после была наша вина. Когда мы зашли на кухню, там были Сэнди и Джослин, и мы им всё рассказали. И в ту самую секунду, когда они разрыдались, я понял, что мы натворили. Сэнди обвела меня руками. Я вывернулся из её объятий. Мне нужно было найти Андрея. Именно я должен был найти Андрея, пока она не обнаружила нас здесь. Но в тот самый момент, когда эта мысль пришла мне в голову, она вошла в кухню, в эпицентр горя, которым мы упивались. Она услышала наш вой. Увидев её, Джослин обвелась вокруг своей хозяйки. Готов поспорить, ничего подобного она не совершала ни до, ни после. О, миссис Смит, вот и всё, что она сказала. Выражение ужаса, появившееся тогда на лице Андрея, будет преследовать меня много лет. Лицо отца на больничной кровати забудется, а страх на её лице нет. Она отступила на шаг. "К тебе, девочки", прошептала она. Мэффи едва заметно качнула головой, потому что теперь и до неё дошло. "С ними всё хорошо", сказала она еле слышным голосом. "Папа" Папа умер. На кухонном столе лежал пластиковый пакет с его вещами. Улика против нас. Впоследствии мы заверяли самих себя, будто думали, что ей позвонила миссис Кеннеди, но у нас не было ни одного повода так полагать. Правда была в том, что мы даже не вспомнили об Андре. В историю войдёт не смерть нашего отца, а наша жестокость. поступимы, иначе изменило бы это что-нибудь. И если бы мистер Бреннан сообщил Андреа, а не миссис Кеннеди, но мистер Бреннан не был знаком с Андреа, а с миссис Кеннеди проработал 20 лет. Если бы миссис Кеннеди сообщила Андреа, а не Мэйв, но Андреа была с ней груба каждый раз, когда звонила отцу на работу. Единственная фраза, которую миссис Кеннеди от неё слышала: "Я хочу поговорить с мужем". Миссис Кеннеди никогда не позвонила бы Андреа, она призналась мне в этом на похоронах. Если бы вы, Ди, от а Тоттерсон и Мэйв поспешили в Голландский дом и сообщила Андреа вместо того, чтобы ехать за мной в школу, или если бы вы, Ди, из школы мы сперва заехали за ней и уже втроём поехали в больницу, изменило бы это что-нибудь? Ровным счётом ничего, говорила Мэйв. Не мы сделали её такой. но я не был столь уверен. Боль Андреа была чем-то вроде наградной ленты. Как следствие, в те выбеленные дни после смерти отца я чувствовал не горе по тому, кого потерял, а стыд за то, что сделал. Норма и Брайт держались торжественно, когда вспоминали, что это необходимо, но они были еще слишком малы для такой большой печали. На следующий день после смерти отца Андрей оставил их дома, ещё через день они умоляли отправить их в школу. Дома было слишком грустно. Я тоже вернулся в школу, потому что не хотел оставаться в доме с ней. Она купила два соседних места на протестантском кладбище и ясно дала нам понять, что намерена похоронить папу там, рядом с незанятым местом, которое приберегла для себя. Тогда мы их позвонила отцу Брюэру. Андреа и священник уединились в библиотеке за закрытыми дверями на двадцать пять минут, и когда они вышли, права моего отца были восстановлены. Андреа согласилась, чтобы его похоронили на католическом кладбище. Это она тоже использовала против нас. «Он будет там совсем один», — сказала она, проходя мимо меня по коридору. «Никакой преамбулы. Вы добились своего. Что ж, поздравляю. По мне так лучше ад». Чем вечность в компании католиков. Помню, как на следующий день после их свадьбы мы с Мэф и отцом собирались на мессу. Андрейа сидела в гостиной, и я в попытке проявить дружелюбие спросил мою новоиспечённую мачеху, не хотят ли они с девочками пойти с нами. Вы меня туда и вперёд ногами не затащите, сказала она, поедая яйцо в смятку таким тоном, будто напомнила мне захватить зонтик. Если она так ненавидит католиков, невольно задумаешься, почему она вышла за одного из них, сказала Мэйв, когда мы садились в машину. Отец рассмеялся, прямо расхохотался от души, что с ним случалось редко. Она хотела дом католика, сказал он. Вопреки предположению Мэйв, я почти не думал о маме, когда был маленьким. Я совсем её не знал, и мне было трудно тосковать по человеку, которого я не мог вспомнить. Семья, оставшаяся мне после ее ухода, кухарка, домоправительница, обожающая сестра и замкнутый отец, вполне меня устраивала. Даже когда я смотрел на ее немногочисленные фотографии, да и те впоследствии исчезли, высокая худая женщина с острым подбородком и темными волосами была слишком похожа на Мэйв, чтобы у меня возникла мысль, будто я чем-то обделен. Но в день отцовских похорон я мог думать только о маме. Мне было физически необходимо, чтобы она утешила меня. А раньше я представить себе подобного не мог. Дом заполнили цветы. Андрей обеспокоилась, что их будет недостаточно, и заказала несколько десятков букетов. Буть она поумнее, могла бы сперва навести справки. Она понятия не имела, каким авторитетом отец пользовался у соседей. Цветы лились рекой это всюду. от собратьев по приходу, от строительных бригад, от его прямых подчиненных, от банковских служащих. Цветы от полицейских, рестораторов, учителей, всех тех людей, которым многие годы отец оказывал тихую поддержку. Арендаторы, исправно платившие ежемесячные взносы, присылали цветы. Те, что просили об отсрочке, тоже присылали. С большинством из них я был знаком, но... Цветы приходили от людей, пересекавшихся с ним до моего рождения, от тех, кто съехал или купил собственный дом. Некоторые имена я помнил по грозбуху. Цветы ковром покрывали каждый стол и крышку рояля. Они балансировали на арендованных стойках и стояли в проволочных подставках. Дом стал садом неведомых сочетаний, превратился в палитру. Посуды некуда было ставить. Андрея настояла на том, чтобы все букеты, присланные в приход непорочного зачатия для похорон, собрали и отвезли домой. Пока мы стояли у могилы и смотрели, как крепкие мужчины при помощи строп опускают гроб в землю. Когда мы приехали домой, букеты выстроились даже на крыльце, все двери были распахнуты Настиш. В некрологе Андрея написала: "После похорон в доме состоится приём". позабыв, что зеваки вроде нее самой придут поглазеть даже в такой день. Сэнди и Джослин были на кухне, готовили канапе, которое разносили гостям, нанятые по случаю женщины в черных платьях и белых фартуках. Сэнди и Джослин обидела, что им не разрешили отлучиться, чтобы присутствовать на службе. Не меньше их обидела, что их сочли недостаточно статными, чтобы наполнять бокалы в парадных комнатах. "Вероятно, чтобы разливать вино, нужен кто-то по красивее, чем я", сказала Сэнди. Мэйв тоже была на кухне вместе с ними, намазывала сливочным сыром куски мягкого белого хлеба. Вокруг талии на её лучшем тёмно-синем платье было повязано полотенце. Я же был в гостиной, присматривал за Андреа и девочками. Обычно меня слегка раздражало, что Норма и Брайт увиваются за мной, но в тот день я сам держался к ним поближе. Не зля отца больше не было рядом, чтобы напомнить мне, как следует вести себя мужчине, мне было известно, чего бы он от меня ожидал. Девочки гладили пальцами лепестки роз, зарывались на сами вахапки, чтобы вдохнуть аромат. Они сказали, что пытаются решить, какой букет выбрать, потому что мама сказала, что они смогут взять по одной в вазе в их спальню, комнату Мэйв. "Ты бы какой выбрал?" спросила Норма. На ней было чёрное хлопковое платье со складками спереди. Ей было 12, Брейт было 10. Уверена, мама тебе тоже разрешит. Чтобы поддержать игру, я выбрал небольшую вазу с какими-то странными оранжевыми цветами, которые выглядели так, будто выросли на дне океана. Понятия не имею, что это были за цветы, но я остановился именно на них, потому что в день это ужасный белизны, они были оранжевыми. Забавно вспоминать, как я тогда опекал Андрея. Она плакала целых 4 дня, плакала от первой до последней минуты похорон. Зато недолгое время, прошедшее со смерти отца, она будто бы стала ещё миниатюрнее. Её голубые глаза набухли от слёз. Снова и снова люди, с которыми работал мой отец, подходили и держали её за руку, тихо выражая своё почтение. Соседи, которых вообще-то не приглашали, были повсюду. Я узнавала их, они тепло заговаривали со мной, пытаясь впитать в себя окружающую обстановку, насколько позволяли приличия. Какой-то тихий швед, выражая мне соболезнование совсем поник головой, попросил, чтобы я сказал сестре, что он заходил. Оказалось, это был мистер Отерсон. Когда я сказал, чтобы он подождал, пока я разыщу Мэйф и приведу её, Он запротестовал: "Не надо её беспокоить". Как будто она рыдала на третьем этаже, а не раскладывала на кухне сэндвичи по подносам. Отец Брюер стоял на террасе, застигнутый в расплох двумя алтарницами. Когда я увидел, как мы их подносим ему стакан чая, то подошёл и сказал ей, что пришёл мистер Отерсон и хотел бы с ней повидаться. Я разговаривал с ним минуту назад, но когда мы отправились на поиски, его и след простыл. Передвигаться в толпе гостей, чтобы тебя кто-нибудь при этом не потрепал или не обнял, было невозможно. Всё это было как во сне, какое, оказывается, точное выражение. Моя семья будто бы удалялась от меня. Мне казалось, что вполне достаточно и одного родителя. Но теперь я понял, что один родитель так себе страховка от будущего. Скоро мой в поступит в магистратуру, И мне придётся жить с Андреей и девочками, с Энди и Джослин. Я буду окалачиваться вокруг дома, набитого женщинами. Это неправильно, отец бы этого не одобрил. Мы с ним сказали себе. На этом мысль обрывалась. Только так я и мог описать мою прошлую жизнь. Мы с ним Цветы в переполненной гостиной будто бы соревновались, кто кого перепахнет. И я подумал, что, возможно, отец Брюер не заходит в дом, чтобы иметь возможность дышать. Издалека я увидел, как в холл входит тренер Мартин в сопровождении университетской команды. Пришли все до единого. Они были на похоронах, но я не думал, что придут и на поминки. До этого никто из них ни разу не бывал у меня дома. Я взял бокал вина с подноса женщины в платье горничной и поскольку она даже не взглянула на меня, пошел в ванную и выпил его. Находиться в голландском доме было невыносимо. До сих пор мне это не приходило в голову. Когда Мэйв сказала, что мама ненавидела его, я даже не понял, о чем она говорит. Стены уборной были украшены барельефами, вырезанными из орехового дерева ласточками, летящими сквозь цветочные стебли к неполной луне. Резные панели были изготовлены в Италии в 1920-х и переправлены в контейнерах, чтобы украсить уборную на первом этаже дома Ван Хубейков. Сколько лет чужой жизни ушло на то, чтобы вырезать подобную стену в другой стране? Я протянул руку и провёл пальцем по одной из ласточек. Мама это и имела в виду. Мне казалось, что дом Одна здоровенная раковина, которой я вынужден таскать на себе всю оставшуюся жизнь. Все, конечно, было не столь драматично, но в день похорон мне казалось, что я вижу будущее. И оно дало о себе знать почти сразу. На следующий день Мэйв приехала в голландский дом и сказала, что уволится от Оттерсона и займется делами отцовского предприятия. Стоит ли упоминать, что Андрея никогда не интересовалась состоянием дел в компании, а, возможно, и не вполне понимала, чем занимается отец. Она не смогла бы руководить компанией даже если бы очень постаралась, тем более в своём нынешнем состоянии. Прослежу, чтобы все текущие проекты были завершены, сказала Мэйв. Возьму на себя зарплаты и налоги временно, пока не решим, как быть с компанией. Мы сидели в гостиной. Брайт пристроила голову на коленях Мэйв, а та запустила пальцы в её спутанные волосы. Рядом на софе сидела Норма. "Нет", сказала Андрея. Поначалу Мэйв подумала, что Андрея сомневается, справится ли она или не уверена, хорошо ли это будет для компании, а то и кто его знает для Мэйв. "Я справлюсь", сказала она. В старших классах во время школьных каникул я подрабатывала в разных офисах. Я знаю, какого рода люди там работают. Я привыкла к бумажной работе. Это не сильно отличается от того, что я делаю для Отерсона. Мы ждали. Даже Брайт подняла взгляд в ожидании, но ответа не последовало. У вас другие планы, наконец спросила Мэйв. Андреа медленно кивнула. Норма, скажи Синди, чтобы принесла мне чашку кофе. Норма порядком устав от скучного разговора и общего напряжения, вскочила на ноги и унеслась. "Не беги", крикнула ей вслед Андреа. "Я не говорю, что собираюсь принять дела", сказала Мэйв, как будто её могли заподозрить в крючкотворстве. "Это только на время. Твоей матери следовало бы остричь тебе волосы", сказал Андреа. Что? Я, наверное, сотню раз говорила вашему отцу: "Вели ей постричься". Но он не реагировал. Ему было всё равно. Я сама хотела тебе сказать для твоего же блага, что они ужасны, но он мне не позволял. "Это её волосы", говорил. Брайт заморгала, глядя на Мэйв. Реплика была до того странной, что проще всего было её не заметить. списать на горе шок что угодно Вряд ли Андрея по-настоящему заботили волосы и мыв Повсюду были цветы, оставшиеся после похорон. Я всё думал, какая же разразится катастрофа, когда все они завянут. Может, стоило начать разговор с чего-нибудь попроще? Предложить опустошить вазы, когда придёт время, написать благодарственные записки. Я могу собирать ренту по субботам. сказал я, надеюсь, вернуть всё в русло здравого смысла. Мы вповедёт, я знаю маршрут. Это ни к чему. Вот этого я вообще не понял. Но я всегда этим занимался. Твой отец всегда этим занимался, сказала Андрея. А ты катался за компанию. Над комнатой повисла тишина, и никто не знал, как её нарушить. Я чувствовал, глаза Ван Хубейков сверлят мой череп, как обычно. «Мы просто хотим помочь, только и всего», — сказала Мэйв. «Я знаю», — сказала Андреа, после чего склонила голову на бок и улыбнулась младшей дочери. «А ты знаешь?» И снова посмотрела на нас. «Не понимаю, сколько нужно времени, чтобы принести чашку кофе». У них же полный кофейник в кухне. Возможно, они считают это их кофе. Андрея похлопала ладонями по бёдрам, изображая нетерпение. Похоже, придётся идти самой. Как там говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, мы с Мэйф и Брайт ждали её довольно долго, а потом услышали шаги на лестнице. Она взяла свой кофе и пошла наверх. Собеседование было окончено. Две недели я оплакивал как утрату отца, так и то, что казалось мне смещением моего места в мире. Будь такая возможность, я бы бросил школу в 15 и устроился бы в Конрой вместе с Мейв. Мне этого хотелось, я этого жаждал, к этому готовил меня отец. Если всё произошло до того, как я оказался готов, значит, мне нужно поднажать. У меня и в мыслях не было, будто мне известны все тонкости, но я лично знал каждого, кто мог мне помочь. Эти люди привязались ко мне, они годами наблюдали за тем, как я работаю. Оставалось ещё сочетание печали и дискомфорта разъединить, которое было невозможно. Андреа избегала меня, тогда как девочки держались как можно ближе. И Нормы и Брайт заходили ко мне в комнату почти каждую ночь, будили меня, рассказывали свои сны. или не будили, и на утро я обнаружила, что одна из них спит на диване. Думаю, утрата моего отца стала утратой и для них, хотя я едва могу вспомнить, чтобы он с ними хоть словом обмолвился. И вот как-то днём я пришёл домой из школы, поздоровался с Энди и Джослин, сделал себе на кухне бутерброд с ветчиной. 20 минут спустя в заднюю дверь влетела Мэйв. Её лицо было таким красным, будто она пробежала всю дорогу от Оттерсона до Голландского дома. Я что-то читал, не помню что. Что случилось? Ты чего не на работе? Она редко освобождалась раньше 6. Что с тобой? Я посмотрел вниз, словно проверяя, не заляпал ли кровью рубашку. А что со мной? Андреа звонила, сказала, чтобы я приехала за тобой прямо сейчас, говорит. Приехала за мной, чтобы что? Она промокнула лоб рукавом, положила ключи на сумочку. Не зная, куда запропастились Сэнди и Джослин, но мы с Мэйв были на кухне одни. Напугала меня до усрачки. Я думала, но все же хорошо, сейчас разберемся, — сказала она. Я поднялся и пошел за ней, приняв как должное, что меня куда-то ведут. Мы вышли в холл, огляделись. С тех пор, как пришел домой, я не видел девочек, но в этом не было ничего необычного. Они вечно были на каких-нибудь занятиях. Мэйв позвала Андрея. "Я в гостинной", сказала она, "кричать не обязательно". Она стояла перед камином под портретами Ван Хуббейков, ровно там, где мы увидели её в самый первый раз когда-то там у назад. "Меня на работе ждут", сказала Мэйв. "Тебе нужно забрать Денни", сказал Андрея, глядя исключительно на Мэйв. "Куда забрать? «К себе домой, к друзьям каким-нибудь?» Она качнула головой. «Дело твое». «Что вообще происходит?» Спросила Мэйв, но вопрос задали мы оба. «Что вообще происходит?» Повторила Андреа. «Ну, смотри. У вас умер отец. Начать хотя бы с этого». Как же здорово она выглядела. Волосы убраны назад, платье в красно-белую клетку, которого я раньше не видел, красная помада. «Красная помада». Я подумал, может, она на вечеринку собралась на ланч, например. Я не сообразил, что маскарад был для нас. Андреа, сказала Мэйв. Он мне не сын, сказала она, и тут её голос дрогнул. Я не должна его растить. Это не моё дело. Ваш отец никогда не говорил, что мне придётся с ним нянчиться. Никто вас не про, начал было я, но она подняла руку. Это мой дом, сказала она. Мне спокойнее без посторонних. уж это я заслужила. Вы ужасно себя со мной вели. Вы меня не взлюбили. Поддержки от вас не дождёшься. Пока ваш отец был жив, думаю, в мои обязанности входило ваш дом, сказала Мэйв. Стоило ему умереть, вы тут же показали своё истинное лицо. Он оставил дом мне. Он хотел, чтобы дом достался мне. Хотел, чтобы я была здесь счастлива, мы, с девочками. Давай, забирай его, идите наверх, собирайте вещи и на выход. Мне все это тоже непросто. — В каком смысле ваш дом? — спросила Мэйв. Мне кажется, я увидел нас двоих глазами Андреа. Высоченные, молодые, крепкие, баскетбол, строительные работы. Я давным-давно перегнал Мэйв в росте, как она и говорила. Я так и не переоделся после тренировки: футболка, спортивные штаны. Спроси у адвоката, сказала Андрея. Мы прошлись по всем пунктам от и до. Все бумаги у него. Поговорите с ним, если хотите, но сейчас я прошу вас уйти. Где девочки? спросила Маев. Мои дочери не ваша забота. Её лицо горело от энергии, затраченной на ненависть к нам, а также на то, чтобы Убедить себя, будто всё плохое в её жизни произошло по нашей вине. Я по-прежнему не догонял, что происходит, и это было нелепо, потому что Есне Андрея выразиться не могла. Мейф в свою очередь прекрасно всё поняла и распрямила плечи, как святая Иоанна пред лицом огня. Они тебя возненавидят, сказала она, будто бы констатируя факт. Сегодня за ужином Ты придумаешь какую-нибудь ложь, и они её проглотят, но это ненадолго. Дочери у тебя сообразительные. Они знают, что мы не можем взять и исчезнуть. И когда они начнут задаваться вопросами, то узнают, что ты натворила. Не от нас, но им всё станет известно. Всем всё станет известно. Твои дочери возненавидят тебя ещё сильнее, чем мы. Они будут ненавидеть тебя Когда мы и думать о тебе забудем. Я всё ещё продолжал надеяться, что что-нибудь придумаю, что в будущем мы с Андреей найдём общий язык и она увидит, что я ей не враг. Но мыф не просто захлопнула, заколотила эту дверь. Она не пророчила будущее Андрея. С этим Андрея справлялась сама, но её слова, то как она их сказала, прозвучали как проклятие. Мы с Мэй поднялись в мою комнату и набили мой единственный чемодан одеждой, после чего она сходила на кухню за большими мусорными пакетами и вернулась в сопровождении Сенди и Джослин. Обе были в слезах. "Ну вы чего?" сказал я. "Не надо, мы с этим разберёмся". Я имел в виду не то, что мы как-то сгладим происходящее, а что нас с Мэй восстановят в правах как законных наследников Галамсского дома, что мы вытесним захватчика. Я чувствовал себя графом Монте-Кристо и был всерьёз намерен вернуться домой. Какой кошмар, сказала Джослин, качая головой. Бедный ваш отец. Сенди опустошала мой комод, ящик за ящиком, складывая всё в мусорный пакет. Пришла Андреа, встала в дверях, проверить, что мы забираем. Вы должны уйти до того, как вернутся девочки. Джослин утёрла слёзы запястьем. но у меня еще ужин не готов. — Это ни к чему, — сказала Андреа. — Убирайтесь все вместе, вчетвером. Вы всегда были заодно. Шпионы в доме мне не нужны. — Побойтесь Бога, — сказала Мэйв, впервые в тот день повысив голос. — Вы не можете их уволить. Они-то что вам сделали? — Вы банда. Андреа улыбнулась, будто сказала что-то забавное. Она не собиралась увольнять Сэнди и Джослин. Очевидно, ей это даже в голову не приходило до этой самой минуты, но произнеся это вслух, она поняла, что так и надо. Разлучить банду невозможно. "Андрея", сказал я, сделав шаг в её сторону, не знаю зачем. Мне хотелось как-то её остановить, привести в чувство, не то чтобы она была достойнейшей из моих знакомых, но и злодейкой она не была. Она отступила назад. Я тебе скажу, что мы ей сделали, сказала Джослин, как будто Андра здесь не было. Мы знали твою мать, только и всего. Ваша мама нас наняла. Сперва Сенди, потом меня. Сенди сказала ей, что у неё есть сестра, которой нужна работа, и Элна говорит: "Ну, приводи её завтра". Вот какой она была добрый и щедрый. Люди приходили в этот дом каждый день, и она кормила их, давала им работу. Она любила нас, мы любили её, о чём это прекрасно знает. Она мотнула головой в сторону стоявшей позади женщины. Андреа не поверила своим ушам, её глаза округлились. Эта женщина бросила своих детей. Бросила мужа и детей. Я не собираюсь стоять тут и выслушивать, добрее женщины не было на свете, продолжала Джослин, будто никто её не перебивал. Она сгребла мои свитера и бросила их в мешок. А какая красавица, не только внешне, но и душой. Каждый, кто её встречал, сразу это видел. Как же все её любили. У неё был дар любви к ближнему. Понимаете, о чём я? Теперь она смотрела на меня. Как Господь нам заповедал. Всё это принадлежало ей, но она не относилась к этому как к чему-то своему. Её интересовало лишь то, что она может сделать ближнему, чем может помочь. Сэнди и Джослин никогда не говорили о нашей матери. Никогда. Они приберегли эту бомбу, чтобы рвануть ровно в тот самый момент. Андреа оперлась рукой о дверной косяк, удерживая равновесие. «Закругляйтесь», — сказала она потухшим голосом. «Я буду внизу». Джослин посмотрела на свою бывшую работодательницу. «Я не знаю». Каждый день, что вы провели в этом доме, мы спрашивали себя, что подумала бы миссис Конрой? Джослин, сказала её сестра, одно предупреждающее слово. Но Джослин лишь покачала головой. Она меня слышала. Андреа слегка приоткрыла рот, но сказать ей было нечего. Она очевидно утратила самообладание. Выдержав удар, она оставила нас. О чём я думал в тот день, в тот час? Нео комнате, в которой провёл примерно все ночи моей жизни. Маев рассказывала, что моя колыбель стояла в том углу, где сейчас диван, что поначалу со мной в комнате спала флаф-лафи, чтобы мама могла отдохнуть. Не думал я ни о свете, заполнявшем комнату, или о дубе, который скребся в моё окно, когда поднимался ветер. Мой дуб, моё окно. Я думала о том, как бы поскорее убраться оттуда, от Андре. Мы спустились по широкой лестнице, держа в руках по мешку. Загрузили всё в машину Меев. Как же хорош был дом, когда мы от него удалялись. Три этажа громоздящихся окон, выходящих на парадную лужайку. Бледно-жёлтая штукатурка, почти белая от цвета предзакатных облаков. Широкая терраса, откуда Андрей в своём платье цвета шампанского бросил через плечо свадебный букет, была тем самым местом, где 4 года спустя люди стояли в очереди, чтобы выразить почтение вдове моего отца. Я подобрал с земли свой велик и просунул его на заднее сиденье повер-пакетов, лишь потому, что он валялся в траве, и я чуть от него не споткнулся. Андрей вечно говорил отцу, чтобы он велел мне убрать велик с лужайки. Она говорила это непременно в присутствии нас обоих. «Сирил, необходимо научить Дэнни внимательнее относиться к вещам, которые ты ему покупаешь». Мы поцеловали Сэнди и Джосли на прощание. Пообещали, что когда все наладится, мы снова будем вместе. Никто из нас не понимал, что мы покидаем голландский дом навсегда. Когда мы сели в машину, руки у Мэй втряслись. Она вытряхнула сумочку на переднее сидение и взяла желтую коробку, что-то вроде аптечки. Ей было нужно проверить уровень сахара. «Все, поехали отсюда», — сказала она. Ее кожа постепенно покрывалась потом. Я открыл дверь, обошел машину и сел с другой стороны. Лишь одно имело значение — Мэйв. Сэнди и Джослин уже уехали. Нас никто не видел. Я сказал Мэйв подвинуться. Она прилаживала шприц. Она не напомнила мне, что я толком не умею водить. Она знала, что до да, Дженкентална я нас как-нибудь довезу. трудно переоценить идиотизм ситуации, учитывая, что именно мы взяли с собой и что оставили. Мы упаковали вещи и обувь, из которых я вырасту через полгода, и оставили в изножье моей кровати одеяло, которое мама сшила из своих старых платьев. Мы взяли книги с моего стола и оставили на кухне масленку из прессованного стекла. Насколько мне было известно, это единственная вещь, которую мама привезла с собой из бруклинской квартиры. Я не взял ничего из того, что принадлежало отцу, хотя позже мне на ум приходили тысячи мелочей, которые хотелось бы сохранить: часы, что он всегда носил, лежавшие в конверте вместе с кошельком и обручальным кольцом. Всю дорогу от больницы до дома конверт был у меня в руках, и я отдал его Андре. Почти все вещи мы их были разложены по коробкам, когда Норма заняла её комнату. и многие из этих коробок переехали с ней в квартиру после окончания колледжа, поскольку, как сказала Андреа, Мэйв взрослая и должна сама распоряжаться своим имуществом». Прямая цитата. И все же добротное зимнее пальто Мэйв осталось в кедровом шкафу, поскольку прошлым летом у нее в квартире завелась моль и всякое другое, выпускные альбомы, Несколько коробок с романами, которые она уже прочитала, куклы, которых она берегла для своей дочери, которая, как она была уверена, однажды у неё родится, всё это осталось на чердаке, под скосом крыши, за крошечной дверцей внутри шкафа в спальне на третьем этаже. Андрея вообще знала об этом тайнике. Мы ив показали его девочкам в день экскурсии, но вспомнят ли они, захотят ли туда заглянуть? Или теперь эти коробки принадлежат дому, запечатанные в стене, как капсула времени из ранней юности. По словам Мэйф, ей было всё равно. У неё остались фотоальбомы. Она забрала их, когда уезжала в колледж. Единственное фото, которого не доставала, детский снимок отца с кроликом на коленях. Почему-то оно осталось в комнате Нормы. Позже, когда мы наконец-то узнали, что на самом деле произошло, Мэйв злилась, вспоминая о потере моих дурацких скаутских дипломов, висевших на стене, баскетбольных наград, стеганого одеяла, масленки, фотографий. Но единственная вещь, о которой не мог перестать думать я сам, был портрет Мэйв, висевший теперь без нас в гостиной. Десятилетняя Мэйв в красном пальто, взгляд прямой и ясный, свободно спадающие черные волосы. Как мы могли оставить её? Картина ничем не уступала любому из портретов Ван Хуббейков, и это был портрет Мэйв. Что Андрея будет с ним делать? Запрёт в сыром подвале? Выбросит? Даже несмотря на то, что моя сестра была со мной, я не мог отделаться от ощущения, что в каком-то смысле оставил её одну в доме, где она не будет в безопасности. Мэй встала получше, но я велел, чтобы она поднялась в квартиру. и посидела, пока я перетаскиваю вещи из машины по трём лестничным пролётам. Спальня там была всего одна, и она сказала, что я буду спать здесь. И ответил: "Нет, не буду". "Ты ляжешь на кровати", сказала она, потому что для дивана ты слишком длинный, в отличие от меня. Я постоянно там сплю. Я оглядел её маленькую квартиру. Я не раз здесь бывал, но когда понимаешь, что тебе здесь жить, смотришь на всё иначе. Обстановка была скудной, и мне стало вдруг совестно перед Мэйв. Я подумал, как это несправедливо, что ей приходится ютиться здесь, в то время как я живу на Ванхобейк-стрит, забыв на минуту, что я там больше не живу. «А почему ты спишь на диване?» «Засыпаю перед телевизором», — сказала она, присела на диван и прикрыла глаза. Я испугался, что она сейчас заплачет, но плаксой Мэйв не была. Я не могла. Она обрыла с лица свои густые чёрные волосы и посмотрела на меня. Я рада, что ты здесь. Я кивнул. На секунду задумался, а что бы я делал, не будь мыев? Поехал бы к Сэнди или Джослин, позвонил бы мистеру Мартину, тренеру по баскетболу и попросился пожить у него. Этого мне никогда не узнать. Той ночью я лежал в кровати сестры, глядел в потолок и ужасно тосковал по отцу. Ладно, деньги, ладно, дом, но как же мне не хватало того мужчины, рядом с которым я сидел в машине? Он защищал меня от мира столь усердно, что, оказалось, я и понятия не имел, на что способен этот мир. Я никогда не пытался представить себе, каким папа был в детстве. Я никогда не спрашивал его о войне. Я видел в нем лишь своего отца и как сын осуждал его. Ничего с этим теперь не поделать. Разве что добавить к списку моих ошибок